9 в которой Стремглав становится капитаном Ларусом и возвращается после опасного поручения к своему королю. Мухи любят смелых. Смелые первыми идут в бой, первыми принимают вражеские удары, первыми падают на землю и всегда встречают смертный час с открытыми глазами. Это представляет для мух большое удобство впоследствии, когда битва закончится. В мертвых глазницах сподручнее откладывать яйца, из которых выйдут потом паскудные личинки. Великие полководцы тоже любят смелых, но, конечно же, не так крепко, как мухи. А вот сами смелые любят мух не больше, чем все прочие люди. И глаза своим погибшим соратникам они закрывают, а некоторые пораженным врагам такую услугу оказывают. Так велит рыцарский обычай. А некоторые смелые бывают такие смелые, что не любят и великих полководцев. За годы, проведенные в седле с мечом и копьем, немало пришлось закрыть молодому стремглаву дружеских глаз. Самого же его судьба хранила, и он знал для чего. Все отпущенные ему со дня коронации годы король Банжурии Пистон IX провел в непрерывных войнах. Для начала требовалось повыбить с банжурской земли захватчиков-стрижанцев, сто лет назад высадившихся на банжурский берег с острова Стрижания, он же Туманный Балабон. Стрижанцы были знатные вояки. Они крепко окопались в чужих замках, умело использовали внутреннюю банжурскую смуту, которая никогда не прекращалась. Кое-как выбили, но сразу же на ослабленную войной страну обрушилась из-за гор Спесива и Неспания. Стримглаву довелось защищать горные перевалы, но за покорение маленького пограничного королевства Кавыра Пистон IX пожаловал ему звание капитана, и же присоединил к собственному титулу. Стримглав к тому времени знал уже такое количество бонжурских и других иноземных слов, что ему дали прозвище «Капитан Ларус» в честь одноименного толстенного словаря. Да ведь и выговорить его настоящее имя не всякий бонжурец был способен. Под королевской орифламой капитан Ларус прошел всю Немчури и Муттерланд, Флегму и Чувырлу, Сайру и Матофон, Жулябию и Девятиградье. Потом, покончив с главными врагами на земле древнего континента Агинарида, войско двинулось на восход, где изрядно потрепал несметную армию султана Салаедина. Но обозы безнадежно отстали в песках и пришлось возвращаться. Мудрецы в университетах уже поговаривали о том, что король Пистон собрался восстановить стародавнюю империю Ибистос, подобно своему отдаленному предку Кафтеранту Багренорожему. Да он бы и восстановил, слов нет. Но в самом сердце Агенариды как раз между Банжурией и Немчурией, подобно занозе, торчал вольный город Чизбург, окруженный неприступными стенами. С него король и начинал, но после года беспрестанной осады решил отложить на потом. Наступило и потом, при самых неблагоприятных обстоятельствах. Чизбург был построен на скалистом берегу залива, перегороженного толстыми стальными цепями. Цепи отмыкались для кораблей стрижаний Неспании, пособлявших вольному городу, и помешать этой помощи не было никакой возможности. Банжурский флот был намного слабее армии. Стримглав был сперва умарат, когда король направил войска на осаду Чизбурга, а ему дал отдельное поручение, снарядив совсем в другую сторону, к соленому озеру Актузлук далеко на полудне. Там, по слухам, можно еще было добыть голову великана Акилы Пробивного, весьма необходимую при осаде. Никаких великанов в окрестностях Соленого озера Стремглав не обнаружил. Там вообще мало кто жил. Так что сын Шорника чуть не сгинул в этих болотах, в горьких песках, от голода и жажды, но все-таки не сгинул и возвращался сейчас к своему сюзерену не с пустыми руками. Стремглав ехал и думал, хорошо бы к моему приезду Чизбург уже взяли, подвиги мне уже надоели... А осада уж больно муторное дело, и скорее бы достичь лагеря, где его ждут так, как никогда и никого раньше не ждали. Он ехал верхом на простой крестьянской лошади. Пришлось ее неволею купить по возвращению в Агинариду с юга, где его собственный боевой жеребец по кличке Протуберанс не выдержал тягот пустыни, в отличие от наездника, которому народу пустыни за неукротимость и неостановимость, дали прозвище Эль-Муддахар, что значит «всадник, скачущий впереди лошади». Дорога шла вдоль реки, впадавшей в тот самый залив, на берегу которого высился проклятый Чизбург. Дорога была пуста. Видно, опасался народ ошиваться в тех местах, где орудует банжурское войско. Но, видимо, опасались не все. Стримглав приподнялся на стременах и посмотрел вперед из-под руки. Впереди стояла повозка, обтянутая мешковиной. Из повозки вылетали какие-то корзины, свертки, ящики. Повозку явно грабили. Стремглав обрадовался случаю размяться, ударил мечом о щит, дал шпоры в коню и помчался вперед издавая боевой бонжурский клич «Ей же ей, ей же ей, за милых дам, всем врагам поддам». Клич этот, видно, был хорошо знаком грабителям. От повозки метнулись во все стороны трое мужиков, на ходу бросая добычу и дубинки. Будь под капитаном верный протуберанс, он легко бы нагнал наездников, да и копытами его побил. Но нынешняя лошадь была спокойная и не способна ни к чему, кроме легкой рыси, а лишний раз пинать ее шпорами стремглаву не хотелось потому что вот таких рабочих коней он с детства любил и жалел. Кроме того, разбойники уже скрылись под высоким речным берегом. Из-за повозки вылез хозяин, плотный человек с рябым морщинистым лицом в простой одежде. «Спасибо, ваша милость, сама судьба мне вас послала», — говорил рыбой по-немчурийски. Но стремглав к этому времени знал уже не то девять, не то десять языков. «Кто такой?» — спросил насаживая лошадь. он меня кличут, ваша милость, я здешний торговец». А куда же ты направляешься, любезный лексикон? Да еще и в одиночку. Ясное дело, куда? В Чизбург торговать? Стремглав чуть не сверся с коня. Как? Город уже взят? Никак нет, ваша милость. Кто же его возьмет, коли он не приступен? Вот дела. Значит, осаду сняли? Никак нет, ваша милость. Кто же ее снимет, коли нет таких крепостей, которых бы не взяла бонжурская армия? Ничего не понимаю, сказал Стремглав и снял шлем. А я вас помню, капитан Ларус, радостно вскричал торговец. Вы у меня три дня постоем стояли вместе с вашим другом, то есть с тем самым...» И он показал рукой воображаемой горбы. «Возможно», — сказал стримглав. «Но вот как же ты едешь торговать в осажденный город Чизбург? Если он со всех сторон обложен, да так что мышь не проскочит». «Верно, господин капитан, мышь не проскочит. Да и чего ей там делать, мыши-то? А честному торговцу завсегда широкая дорога». «Так что же вы в Чизбург припасы доставляете?» «А как же!» Все, что закажут, то и доставляем. И бонжурские солдаты вас пропускают? А как же, мы же за проезд деньги платим. Стримглав задумался. А его величество, король, при армии или же в отлучке? При армии, ваша милость, в огрянном шатре. И он вашу коммерцию допускает? А как же, он сам распорядился, чтобы нас пропускали в город, но не всех, а только тех, кто проездной билет купит. Полно, да в своем ли уме, король? Вскричал пораженный Стримглав. — Да в своем, и еще в каком светлом. Припасы ведь в Чизбург все равно доставят, не сушей, так морем. А кому это нужно, чтобы всякие там стрижанцы да не испанцы богатели? Никому не нужно. Правда, пошлину он дерет несусветную. Так ведь его и понять можно, из чего войску жалование платить. Зато когда возьмет город, все сторится и окупится, и нам заодно обломится. — Ох, не скоро он его возьмет, — вздохнул капитан, — с такими-то порядками. Ясное дело, не скоро. Скоро только слепые делаются. Чизбург, например, углем на зиму запасается, уголь возим. Чудит мой король, ой, чудит. Да уж не так просто он здесь стоит. Видимо, задумал что-то. Торговец лексикон разговора-то разговаривал, а брошенный на дорогу товар подбирал и со всем возможным тщанием возвращал в повозку. А ты-то сам что везешь? Да по мелочи. Пару караков вина белого четыре бутырь, репу, ну и селитры куча, понятное дело. Селитра хорошая, вываренная. Так на что же им там селитра? Им виднее. Может, хотят на улице и площадях огорода развести. Вот и утопление. Так господин Примодриаль распорядился. Какой такой Примодриаль? Ну, самый настоящий, который ученый. Тот самый, он теперь в чисбурге главный. Городской совет у него теперь в пригорш не зажат. Кабы не он давно бы пасть в Чизбургу. — Волшебник, — уточняюще сказал Стримглав. — Какой волшебник, ваша милость? — Вы не вздумайте такое при людях сказать, — засмеют. Господин примадриаль колдунов и магов на дух не переносит. Какие были в городе, так и тех велел пожечь на кострах. Магия с наукой несовместима, — вот так он учит. Где ученый пройдет, магу ловить нечего. Там у них строго с этим, в Чизбурге. Он даже домовым приказал из города уйти. И ушли целым табором. Плагали, да уходили. Так что дома в Чизбурге теперь стоят без дымовых. Вот мы и не в накладе. Дымовые-то по деревням разбежались. Как будто в деревнях своих не хватает. Хватает, господин капитан, хватает. они городские к нашим деревенским дымовым в батраки нанялись. В каждом доме самое малое по три штуки обретаются. Зато и порядок. А заровать вещи прятать не смеют. Каждую пылинку вытирают. Да что же мы стоим-то? Пойдемте потихоньку, ваша милость. Вам ведь тоже торопиться некуда. Без вас ведь город явно не возьмут. Да уж нет любезнейший. Поскочу я вперед. Ждут меня там крепко. Баба! весело догадался Рибой. Она самая. Также весело подтвердил стримглав.